Глава третья Я не смог оставить Аврору ни на секунду. Девушка совершенно не подозревала, что куда бы она ни пошла, всюду буду я. Оставив ее с латикой, я вышел из своей спальни. Огромная кровать, расположенная прямо посередине комнаты, напоминала мне об одиноких ночах на протяжении долгого времени. Никто и никогда не смел быть тот. Лежать в моей постели рядом со мной. Но сегодня... «Марат!» — окликнул меня мой двоюродный брат Виталий. Он нагнал меня, когда я направлялся в свой кабинет. Я остановился, затем повернулся к нему лицом. Его напряженное выражение меня ничуть не беспокоило, но я все же решил поинтересоваться. «Что случилось?» — спросил я. Виталий нахмурился еще сильнее. «Какого черта ты припер сюда эту девчонку?» А вот теперь в его тоне прозвучал не вопрос, а вызванный событиями страх. «Зачем? Марат, у нас будут большие проблемы. Тебе лучше избавиться от нее как можно скорее». Брат упрямо настаивал. Его волнение я понимал отлично, но нет. Аврора мне нужна, потому что так я хотел. Столько потраченного времени ради ее вызволения. Мне пришлось дорого заплатить, чтобы получить девушку в свои руки. «Успокойся. Аврора...» «Не произноси ее имени в доме своего отца!» – заревел Виталий, хватаясь за голову. «Он недоумевал, как я смел вообще припереть дочь того, кто оказал огромное влияние на нашу семью. «С тобой бессмысленно разговаривать. Ты не в себе». Зло рявкнул на брата, затем развернулся и пошел к своему кабинету, где прямо сейчас меня ждал мой постоянный поставщик и верный друг. Но Виталию не понравился мой игнор, и он одернул меня за локоть. Ему не следовало вообще трогать меня. И потому, сорвавшись, я схватил его за глотку и со всей дурь впечатал в бетонную стену. Глухой удар его головы о нее мгновенно успокоил взъерошенного брата виталий не сопротивлялся подняв ладони вверх конечно со мной бесполезно тягаться и он об этом прекрасно знал как никто другой брат захрипел он щурясь от боли я только добра тебе желаю марат перед глазами все поплыло и я совершенно не отдавал отчета своим действиям я сжимал его глотку пока виталий бился в конвульсиях от нехватки кислорода Тяжело задышав, я сам закрыл глаза и постарался перебороть в себе жестокость, вмиг проснувшуюся из-за того, что воспоминания, как свежая рана, постоянно вскрывались. Они походили на щупальца, которые окутывали мой разум и сеяли лишь гнев, порождая ярость. Я ослабил хватку на шее брата, и тот отскочил от меня на несколько шагов. Перед моими глазами красовалось красное пятно на стене. Его кровь. Виталий растирал гортань, избавляя от боли, а затем завел руку за голову и прикоснулся к своему затылку. Ужаснулся, увидев на пальцах кровь, и снова уставился на меня. «Ну ты и псих, гребаный!» — хрипло сказал он. «Сам виноват!» — рявкнул на него в ответ. «Эта девчонка только появилась тут, а ты уже не в себе!» Уверен, ее отец уже всех на уши поднял, и когда он узнает, что она у тебя, брат замотал головой. Блять, Марат, очнись, что ты творишь?» Виталий вновь завелся. Я резко метнул головой в его сторону, затем поднял свои глаза и пристально уставился. «Не нарывайся». С угрозой в своем тоне предупредил брата. «Сам разберусь. Не смей совать свой нос в мои дела». Кажется, я дал тебе задание. Если его мало, займись поставкой. Нет, не мало. Поставками сам занимайся. Вы с отцом лучше всего разбираетесь в тонкостях делового общения с партнерами. Виталий дал заднюю. Так было постоянно. Стоило мне носом ткнуть брата в очевидное. Но, сука, он никогда не признавал своей истинной блядской сущности гниды. Я видел его насквозь и ждал подвоха. Но из-за кровных ус не смел бросать на произвол судьбы, потому что он станет самой первой легкой добычей того, кто точит зуб на дьяволинов. «Тогда успокойся. Аврора под моим присмотром. Она не доставит нам проблем», — заверил брата, хотя сам сомневался в своих же словах. Мое каменное выражение лица стало своего рода печатью заверения. Виталий кивнул, а потом оставил меня наедине с самим собой. Тяжело выдохнув, я потер свою грудь, будто внутри нее распирала от невыносимой боли. Но я должен идти только вперед, потому что было достаточно тех дней, когда мой разум напрочь отказывался жить в реальном времени. Дивалин, черт возьми!» Сафронов уже ждал меня в моем кабинете, когда я вошел. Мой лучший друг с детства, единственный, кому я всегда буду доверять. Пожав друг другу руки, я пригласил его вновь присесть, а сам ушел на свое место за рабочим столом. Красный отполированный дуб искажал на своей поверхности лучи от лампы, и по мере моего приближения волна блика трансформировалась. Обратив на это внимание, я задумался, что точно так же все происходило в наших жизнях. Просто нужно всегда смотреть на ситуацию под разными углами, ведь через призму видны совершенно иные формы решения. «Женька, рад видеть тебя», — улыбнувшись, сказал я. «Как отпуск? Помирился с женой?» Я лукаво ухмыльнулся и подмигнул ему, напоминая об эпичной ссоре семьи Сафроновых. Анна закатила такой скандал, когда застукала нашу банду в стриптиз-клубе. Женька тогда обкурился, перестав отдавать отчет о своим действиям. Танцовщица с пятым размером груди трясла своими бидонами прямо перед его мордой, А в этот момент влетела в привод комнату его жена Анна. Сафронов сам припомнил недавний случай, скрывая ухмылку. Помирился. На удивление все прошло гладко. «Что-то мало мне в это верится!» – съязвил я. «Мне что, яйца тебе показать?» – рассмеялся Сафронов и демонстративно потянулся к упряжке ремня. Доверю да я, что Анна тебя не лишила достоинства». По крайней мере, до тех пор, пока и ребенка не заделаешь. Как только слова слетели с языка, Женька скис. У них тема детей была болезненной. После нескольких случаев срыва беременности у Анны пара надумывала разойтись по разные стороны. Какая-то падла напела им, что несовместимы они. Бред собачий. «Давай не будем», — сказал друг, и я кивнул. «Так что там с поставкой?» Теперь пришла пора рабочих моментов. «Будет. Контейнер со дня на день разгрузит в порту. Море беспокойное на этой неделе, потому задержка в несколько дней». «Уверен? Это не подстава?» Засомневался я, в упор посмотрев на Сафронова. Он пожал плечами и развел руками. «На все сто гарантий никогда не дам. Сам знаешь, местные отморозки тоже моржи просят». Я в этот раз заплатил нехилый взнос, чтобы нас пропустили вне очереди. Женька был уверен в своей речи. Затем он достал блокнот. Полистав до нужной записи, он вырвал листок и протянул его мне. Вот. Адрес, где будет разгрузка и номер контейнера. Замечательно. Обе машины последние в своем роде. Твоя коллекция пополняется, Марат. Без единой крупинки зависти, сказал Женька. Да. Коротко ответил я. ради отца?» «Знаю». «В какой-то из них будет ключ. В завещании он просил найти его, и тогда я все пойму». «Твой отец любил приключения», засмеялся он. «Да, несомненно. Ладно, Жень, мне пора». «Ах да», протянул он, догадываясь о чем-то. «Я уже слышал о твоем приобретении. Поздравляю». Что намерен с ней делать? Любопытство Сафронова не имело границ. Он заторопился, придвинувшись на край кресла, словно вот-вот и польется история из моих сучих уст. Но я замотал головой, отказывая другу в каких-либо подробностях. Что намерен уже сделал. Остальное бонус. Хм, загадочно. Вздернув правую густую бровь, Сафронов поднялся. Главное, чтобы тебе было хорошо. Определённо.